Отряд пятый. Ластоногие. Пинипедия. Ластоногие представляют из себя таких морских животных, в которых, в отличие от китов, ясно видны признаки млекопитающих. У них существуют все четыре конечности, хотя и волочащиеся по земле, но совершенно отдельные от туловища, и с ясновидными свободно двигающимися пальцами у большинства видов. Только у некоторых пальцы неподвижны, хотя все-таки обозначены снаружи маленькими ногтями. На задних конечностях все пальцы одинаковой длины. Вообще по строению тела ластоногие хотя и сильно отличаются от рассмотренных нами до сих пор животных, но все-таки стоят довольно близко к некоторым из них, именно к выдрам и медведям. Мозговая коробка их широка и плоска, лицевая часть широко закруглена, пасть глубоко прорезана, верхняя губа усажена крепкими упругими щетинками, которые отличаются от усов хищных животных. Нос Имеет косо расположенные щелевидные ноздри, которые закрываются клапанами. Глаза большие, довольно плоские, снабженные мигательными перепонками. Ушной раковины у большинства видов нет. У кого же есть, она слабо развита. Отверстие уха закрывается особым клапаном. Короткая толстая шея ластоногого – переходит непосредственно в более или менее цилиндрическое туловище, сзади суживающееся, с хвостом в виде маленького отростка. Толстая твердая кожа покрыта большей частью только простыми жесткими волосами, которые иногда удлиняются в виде гривы. Иногда под волосами замечается густой подшерсток преобладающий цвет шерсти зеленовато-серый, с желтоватым или красноватым оттенком и темными полосами. Встречаются, впрочем, одноцветные и пегие животные. Вследствие ластообразного устройства конечностей ластоногие схватывают и держат пищу исключительно зубами. Резцы большей частью маленькие, Клыки выдаются меньше, чем у других животных, за исключением только моржей. Ложно-коренные зубы трудно отличимы от настоящих коренных, так как все они конусообразны или плоские, сжатые с боков. На них заметно несколько маленьких зубцов или один большой с маленькими зубчиками. Смена зубов Происходит еще в утробной жизни, так как детеныши являются на свет довольно развитыми. Позвоночный столб напоминает хребет хищных. Ключиц совсем нет. Относительно развитой мозг имеет многочисленные извилины, расположенные как у хищных. Желудок простой, удлиненный в виде кишки. Ластоногие распространены по всем морям земного шара, а также попадаются во внутренних озерах Азии. Вода – настоящая родная стихия для них, так как на земле они только спят в течение дня или греются на солнце. В воде же они плавают и ныряют с замечательным искусством. По земле плохо передвигаются даже те виды, которые могут ходить. движение же других – Напоминаю движение гусениц, когда, например, тюлень хочет передвинуться с одного места на другое. Он кидается на грудь, сгибает туловище, подобно кошке, опирается на задние конечности и быстро вытягивает свое тело вперед. Таким образом, опираясь поочередно то на переднюю, то на заднюю часть своего тела, выгибая и вытягивая его, он передвигается довольно быстро, причем передние ласты не играют при этом движении никакой роли. Водятся ластоногие обыкновенно целыми стадами. Из внешних чувств у них развит преимущественно слух и гораздо менее зрение и обоняние. Голос состоит из хриплых звуков, похожих то на лай собаки, то на мычание теленка, то на рев быка. Пищу ластоногих составляет мясо всякого рода, но большей частью рыбы, ракообразные и моллюски. Сами же ластоногие подвергаются жесточайшему преследованию только со стороны человека, который гонится за их салом, кожей и зубами. Почти все ластоногие могут сделаться ручными, а некоторые из них даже дрессируются для ловли рыбы. Лостоногих разделяют обыкновенно на три семейства. К первому относятся тюлени, у которых нет ушной раковины и которые не могут ходить на задних конечностях. Второе семейство составляют ушастые тюлени или нерпухи, имеющие ушную раковину и задние конечности, еще пригодные для ходьбы наконец третье семейство образуют маржи у которых хотя нет ушей но которые могут подгибать задние конечности под туловищем представители первого семейства тюленей отличаются короткими так сказать неотдельными от туловища конечностями ступнями и плавательными перепонками покрытыми волосатой кожей Цвет шерсти большей частью мелкопятнистый. Тюлени – наиболее распространенное животное из всех ластоногих. Они населяют не только океаны, но и большие внутренние бассейны, как, например, Байкал и Каспийское море, причем никогда не удаляются от берегов. В воде они чувствуют себя замечательно легко и даже могут спать. На земле же двигаются довольно неуклюже. Отдыхающий на суше тюлень представляет из себя олицетворение лени и неподвижности. Кажется, что ему лень сделать хоть одно движение, чтобы передвинуться с места. Он поворачивается к солнцу то спиной, то животом, то боками, лениво шевелит ластами, открывает глаза и с наслаждением закрывает их, мигает или неподвижно вперяет свой взор вперед, иногда открывает затягивающиеся клапанами ушные отверстия и ноздри, но вообще редко обнаруживает какое-нибудь движение, кроме дыхания. В таком положении тюлень любит лежать в продолжении целых часов и глухо ворчит, когда его беспокоят. На крайнем севере тюлени любят нежиться на льдинах, причем толстый слой жира и кожа защищают их от холода. Голос тюленя иногда походит на хриплый лай, иногда на плач, во время же гнева они ворчат, как собаки. Уже древние указывали на этих животных как на высоко одаренных природой. Новейшее наблюдение в зверинцах, а также опыты с учеными тюленями в цирках подтверждают это мнение. Внешнее чувство тюленя – развиты хорошо и равномерно. Глаза замечательны тем, что зрачок имеет вид четырехугольной звезды. Этим объясняется, вероятно, та необыкновенная подвижность глаза, какая замечается у этих животных, и делает их способными видеть не только в различных глубинах воды, но и днем и ночью одинаково хорошо. Кроме того, Замечательно, что тюлени, подобно другим ластоногим, в состоянии возбуждения или приболи, испускают слезы. Что касается слуха, то он также развит довольно хорошо. Многие наблюдатели замечали, что тюлени с удовольствием прислушиваются к музыке и пению, даже к колокольному звону. Родительское чувство также развито у этих животных. Они храбро защищают своих детенышей, не оставляя их даже в минуты смертельной опасности. Детеныши являются на свет Божий где-нибудь на пустынном берегу, на скалах, в пещерах или на ледяных полях. Сначала они бывают покрыты густым белым мехом, который, впрочем, скоро заменяется обыкновенной толстой шерстью. Питаются тюлени рыбой, ракообразными и моллюсками. Европейцы преследуют этих животных, главным образом из-за ворваний и шкуры. Гренландцы же употребляют и мясо. Несмотря на живучесть тюленя, убить его очень легко. Достаточно одного сильного удара кулаком по переносью. Между тем из ружья можно только убить его, попав в голову или сердце. Вследствие ожесточенного преследования со стороны человека охота за тюленем делается год от года труднее, так как, напуганная своим вековечным врагом, это животное стало очень пугливо и осмотрительно. Охотятся же за ними и на суше, подстерегая тюлени во время отдыха и на море с лодок. Кроме человека, тюленя преследуют хищные киты – от которых они спасаются на суше. Далее белые медведи, от которых им и там нет спасения, и большие хищные рыбы. Шкуры тюленей, идущие на Крайнем Севере на одежду, имеют такую цену, что, по словам Броуна, нельзя порадовать молодую гренландку лучшим подарком, как подарив ей целую шкуру. Длина обыкновенного тюленя Пока Витулина колеблется от 1,6 до 1,9 метра. Голова у него яйцеобразная с короткой мордой, глаза большие, темные с умным выражением. Уши в виде маленьких треугольных возвышений, подвижная толстая верхняя губа, усажена несколько волнистыми щетинистыми усами. Передние конечности очень короткие, задние широкие, очень развитые. Хвост, как и у других ластоногих, очень короткий. Цвет шерсти желто-серый, с мелкими коричневыми, почти черными пятнами. Распространен тюлень почти по всем северным частям Атлантического океана, а также в Ледовитом океане. Часто он спускается довольно далеко к югу, даже до северных берегов Южной Америки. Из морей по рекам он часто заходит во внутренние озера, например, Ладожское и Онежское. Близко подходит к обыкновенному и Каспийский тюлень – Пока-Каспика. Другой вид – лысун или седлистый тюлень – немцев и англичан. Чернобокой – датчан и норвежцев – Пока-Гоэн-Ладлика отличается от обыкновенного более длинной и узкой головой, плоским лбом и вытянутым рылом, а также более короткими передними конечностями и тем, что у него длиннее других не первый, а второй палец. Длина его редко достигает 1,9 метра. Цвет шерсти сверху светло-желтый, а иногда красно-бурый Снизу же как бы полинялый, рыжевато-серебристый. На спине и на голове замечаются черные пятна. Самки же сверху, тусклого и желто-белого или палевого цвета, с красным, синим или темно-серым отливом. Водится лысун на крайнем севере и только изредка спускается до 67 градусов. Противоположность обыкновенному тюленю Он избегает суши и почти исключительно пребывает на льдинах, где их скопляются иногда огромные стада. Ежегодно убивают по нескольку десятков тысяч этих тюленей. В ряду остальных ластоногих второе место занимают хохлачи – сектопора крестата, старые самцы которых имеют на голове странное украшение в виде чепца. Этот чепец, представляющий из себя кожаный пузырь, может быть по воле тюленя наполнен воздухом или опорожнен. Голова у хохлача большая, рыло толстое, тупое. Туловище устроено, как у других ластоногих, точно так же и конечности. Передние ласты вооружены сильно загнутыми внизу, выдолбленными, задние же тупыми и с боков загнутыми когтями, хвост широкой и короткий. Мех состоит из длинных волос и толстого пушистого подшерстка. Цвет его темно-бурый или черный с разнообразными пятнами еще более темного цвета. Снизу же темно-серый или ржаво-серебристый и без пятен. Водятся хохлачи вблизи Гренландии и Ньюфаундленда по единодушным рассказам всех путешественников, это самый смелый из всех тюленей, и потому охота на него небезопасна. Хотя он лежа на льдине и производит впечатление тупого равнодушия ко всему и почти бессмысленно устремляет свои большие черные глаза, однако всегда готов на защиту. При виде опасности он не бежит, подобно другим тюленям, а идет прямо на врага, причем надувает свой кожаный мешок и храпит, как разъяренный бык. Иногда, раненый стрелой, он бросается на лодку и кусает охотника. В Гренландии ежегодно убивают около 4000 тысяч хохлачей, и потому год от году животных все убывает. Великаном, между всеми тюленями, можно назвать морского слона, Макрохинус леонинсус, получившего такое название от короткого вытянутого вперед хобота, в который переходит нос самцов. Некоторые моряки называют его еще морским волком. По внешнему виду он похож на других тюленей, но превосходит их величиной. Самцы доходят до 5 метров, длина же самки наполовину меньше. Голова у этих животных большая, широкая и довольно вытянутая, морда на конце как бы обрубленная, верхняя губа усажена шестью рядами крепких щетин длиной до 15 сантиметров, глаза относительно большие, круглые, выпученные, без ресниц, уши, расположенные недалеко от глаз и ниже их, представляют лишь круглое отверстие, не складками кожи. Конечности очень сильны и крепки. Передние из них собжены длинными, сильными, тупыми когтями, а задние имеют вид глубоко вырезанных весел. Мех, состоящий из коротких, блестящих и толстых волос, светло-бурый, внизу светлее. У самок сверху темно-оливково-бурый, снизу светло-желтый. Водится морской слон в южных морях – начиная с 50 градуса. Раньше же встречался гораздо севернее, но был истреблен. Эти животные на земле очень беспомощны. С трудом пройдя небольшое расстояние, они устают и должны отдыхать. Штейнен говорит, «Морской слон, поработавший вытянутыми конечностями, чувствует чрезвычайное утомление от малейшего движения». После трех-четырех толчков вперед эта студнеобразная вздрагивающая жирная масса отдыхает и затем со стоном движется далее, оставляя за собой длинный широкий след. В воде же это животное движется с большой ловкостью. Оно отлично делает быстрые обороты, спокойно спит на волнах и усердно гоняется за добычей, состоящий обыкновенно из моллюсков и рыб. Иногда морские слоны глотают также водоросли и камни величиной с два кулака. Душевные способности морского слона, вероятно, развиты слабо. На суше он видит хорошо только вблизи. Слух и обоняние его очень плохие, а осязание притуплено толстым подкожным слоем жира. В общем, эти животные представляют из себя ленивых, тупоумных зверей, которые, по словам наблюдателей, никогда не нападают на человека. Пернетти уверяет, что его матросы садились на них, как на лошадей. Верхом. И понуждали их к скорой езде ударами ножа. Другие наблюдатели подтверждают безобидность этих животных. Обыкновенно самцы глядели на нас рассказывает Штейнен, с тупым изумлением раскрывали свои пасти, сопели, но не двигались с места. Старые слонихи со своими круглыми мутно-стеклянными глазами, с мордой синеватами снова цвета, с маленькими низкими губами, едва выступающими из краев челюстей, с мощинистой сухой кожей, напоминали лицо безобразной старухи. С другой стороны, Не могло быть ничего забавнее, как вид этого животного, когда оно во время сна своими хорошо развитыми черноватыми пальцами чешет себе голову или свою неповоротливую спину. Человек всюду преследует это беззащитное животное. На Киргуляенских островах их в течение какого-нибудь часа истребляют по нескольку десятков штук. Орудием охоты служат обыкновенно копья – или еще чаще толстые дубины, которыми глушат зверей по голове. Скоро, должно быть, эти животные совсем исчезнут, так как не могут, подобно китам, удаляться в недоступные части океана. Каждое животное, кроме шкуры, дает до одного килолитра жира, который считается у моряков целебным средством для залечивания ран. Представителям второй группы является Морж Тричекус Росмарус, самая чудовищная из всех лостаногих. В зрелом возрасте этот зверь достигает до 4,25 метра, иногда даже до 5, при толщине в 3 и даже 4 метра и весит до 60 пудов. Из его мощного туловища выступают по бокам конечности, подобно большим лопастям, в которых, впрочем, можно различить плечевой и локтевой суставы. Каждая конечность снабжена пятью пальцами с короткими тупыми когтями. Но отличительный признак представляет маленькая круглая голова с короткой, широкой и тупой мордой. Последняя по обеим сторонам. Устажено сплющенными роговыми щетинистыми усами в числе иногда нескольких сот. Самые большие из этих усов бывают толщиной воронье перо и длиной до 10 сантиметров. Ноздри в виде полумесяца, далеко отодвинутые назад глаза, малы и защищены выступающими вперед веками. Уши, лишенные ушной раковины, Лежат далеко позади головы. Из зубов далеко выступают из морды два могучих клыка, которые вытесняют шесть передних зубов, встречающихся только у очень молодых. Эти клыки бывают иногда длиной до 90 сантиметров и весом до 3,5 килограммов, иногда до восьми килограммов. Уже с первых дней жизни мажа нижние резцы выпадают и только одни клыки продолжают развиваться. Клыки встречаются не только у самцов, но и у самок. Почти совсем голая, очень толстая кожа моржей покрыта не только складками, но и мозолями. Преобладающий цвет моржа ярко-бурый или серый. Ожесточенное преследование со стороны человека загнало моржей, подобно другим животным, на крайний север, и теперь они встречаются только в морях, окружающих северный полярный круг. Моржа нужно считать береговым жителем, так как он, в противоположность с тюленям, редко удаляется далеко от берегов. Все путешественники находят это животное крайне безобразным и даже отталкивающим. «Они лежат», — говорит один из первых наблюдателей Мартенс, на льдине, распластавшись как тюлени, и страшно ревут. Они спят, храпя не только на льдинах, но и в воде. Эти храбрые животные защищают друг друга до самой смерти. Если один из них бывает ранен, в то время как экипаж шлюпки бьет и рубит их, то другие моржи ныряют в воду около шлюпок и стараются своими большими зубами Пробить ими дно, а некоторые бесстрашно бросаются прямо на шлюпки. На льдинах моржей скопляется по нескольку десятков штук. На земле морж передвигается тяжело и неловко, но все-таки еще ходит, а не ползает, передвигая одновременно накрест лежащие ласты, причем в передних конечностях ставит вперед пальцы, а в задних пятки. При лазании на крутые льдины он прибегает к помощи своих крепких клыков. Неуклюжий на суше, морж обнаруживает замечательную ловкость в воде и легко может обогнать любую шлюпку. Голос его походит то на мычание коровы, то на грубый лай собаки. При гневе же переходит в настоящий рев. Об остроте внешних чувств моржа пехуэль Леше говорит, зрение его плохо, слух гораздо лучше, но особенно хорошо развито обоняние, так что он чует человека уже на расстоянии нескольких сот шагов, и подкрадываться к нему нужно только с подветренной стороны. При встрече с человеком моржи обнаруживают большое мужество особенно самки, когда им приходится защищать своего единственного детеныша. Встреча со стадом разъяренных моржей часто кончается гибелью одной или нескольких лодок охотников. В местах же, где моржи мало встречаются со своим исконным врагом, они представляют только любопытных животных, которые мирно плавают около лодок, не принося им никакого вреда. Кроме человека, Моржей преследуют белые медведи и хищные киты. Но особенно большие мучения доставляют им паразиты из класса насекомых. Питаются моржи моллюсками и рыбой, а для пищеварения глотают водоросли и мелкие камни. Европейцы употребляют кожу, зубы и жир моржа, эскимосы же и мясо, которое считается у них крайне лакомым блюдом. Из третьей группы, нерпух, или ушастых тюленей, мы остановимся на сивуче, морском коте и морском льве. Сивуч, отария столери, представляет животное до 4 метров длины и 35 пудов весом. Самки вдвое меньше. На верхней губе сидит 30-40 беловатых щетин, до 45 см длины. Конечности, снабженные сильно развитой плавательной перепонкой, покрыты большей частью грубой шероховатой кожей, между тем как туловище покрыто везде ровным, коротким, блестящим жестким мехом разнообразной окраски – черной, краснобурой или светло-серой. Сивучи распространены в северной части Тихого океана в восточных частях его до экватора или до черепашьих островов. В некоторых местах, называемых лежбищами и расположенных обыкновенно между 53 градусами и 57 градусами северной широты, они тысячами собираются ежегодно, выходят на берег и здесь родят своих детенышей. Меньшее лежбище расположено южнее, например, при входе в гавань Сан-Франциско и в некоторых местах Южной Калифорнии. Примечание. Здесь они находятся под охраной правительства, и охота на них запрещена. Конец примечания. Там, пишет Финч, в расщелинах скал или узких карнизах, лежат они, лениво растянувшись, под начальством старого самца, известного всем жителям под именем Бен Бутлера. Расположившись на самой высокой точке скалы, этот Бен Бутлер поднимает время от времени голову, раздувает свою толстую шею и испускает свой низкий громкий лай, к которому примешиваются не только более слабые и высокие голоса его сородичей, но и крик бесчисленных чаек, карканье бакланов, усеивающих выступы скал и густые басовые ноты пеликанов. Пораженный необычайным зрелищем наблюдатель с изумлением видит, как эти на вид неповоротливые и неуклюжие гиганты влезают на самую верхушку скал. В спокойном состоянии они напоминают гигантских темных слизней, а иногда во время сна свертываются как собаки в клубок, уткнувшись носом в живот. Если мы и на суше изумляемся подвижности этих неуклюжих животных, то все же нужно сказать, что только в воде она выказывается во всей силе. Часто можно видеть, как сивучи соскальзывают прямо с вершины скалы в море. В то время как европейцы охотятся за сивучом из-за его жира и шкуры, это животное снабжает жителей Аляски, Аллиудских и Приболевых островов не только пищей, но и разными хозяйственными предметами. В пищу идет у них мясо и жир, жилы употребляются вместо ниток, из шкур делают легкие челноки, причем для остова их служат ребра того же животного, а из кишок приготовляют отличные непромокаемые одежды. Охотники обыкновенно подкрадываются к стаду севучей, когда оно лежит на берегу, отрезают им отступление от моря и затем при помощи криков, выстрелов и вообще шума гонят оторопелых животных в вглубь страны, иногда на расстоянии 11 английских миль, на место бойни. Пойманные молодыми, сивучи легко уживаются в неволе и со временем выказывают даже нежность к своему сторожу. Морской кот Отарджа Урсина По величине уступает сивучу. Длина самых больших самцов не превышает 2,5 метров, а вес 13 пудов. Самки вдвое меньше и вчетверо легче. Туловища его, хотя толсто, но очень длинно и оканчивается очень коротким и острым хвостом. Голова с маленькой пастью длиннее и острее, чем у других ластоногих. Ноздри в виде щелей. Глаза большие, темные, выразительные. На верхней губе торчит около 30 жестких щетин до 16 сантиметров длиной. Передние конечности в виде плавников – покрытые упругой черной гладкой кожей, на конце удлиняющейся, так что все пять пальцев, из которых три вооружены ногтями, оканчиваются лоскутком кожи до 10 см длины. Густая шерсть, заметно удлиненная на передней части тела, состоит из не особенно жестких волос и необыкновенно мягкого нежного подшерстка. Основной цвет ее темно-бурый, у самцов с сединой, у самок и молодых с серебристым оттенком. Немногие ластоногие распространены так широко, как морские коты. Они встречаются как на дальних широтах севера и юга, так и под экватором. Подобно сивучам они ежегодно появляются на своих лежбищах, где мечут детенышей, остальное же время проводят в открытом море. На лежбищах, для которых избираются обыкновенно малодоступные скалы с сильным прибоем, сначала появляются старые самцы. Около половины апреля на острове Святого Павла, а через несколько дней прибывают другие самцы, причем каждый из них занимает для себя и своих самок, которых бывает до сорока штук, около 25 квадратных метров пространства. Около половины июня Начинают появляться и самки, которые через 2-3 дня по прибытии мечут детенышей, каждая по одному. Молодые коты, котики, в течение месяца не способны к плаванию и неминуемо тонут, если попадут в воду. Только впоследствии, подражая движение матери, они учатся плавать. За свой превосходный мех. Морской кот ценится выше всех своих сородичей и потому за ним усиленно охотятся. В настоящее время ежегодно добывают до 200 тысяч шкур, причем половина этого количества приходится на прибыль острова. Что касается мяса, то его находят вкусным даже европейцы. О туземцах же и говорить нечего. Охота на морских котов происходит так же, как и на сивучей. Только для охотников легче, нежели на тех, так как морские коты, смирнее и доверчивее севучей. Притом охотятся преимущественно за молодыми самцами, доставляющими лучшие шкуры. Свежие шкуры сначала солят в продолжении целого месяца, потом отправляют для окончательной отделки в Англию. Там, чтобы освободить меха от длинных жестких волос, его... Их на целые месяцы закапывают в землю, после чего при помощи особой машины они легко удаляются и остается чрезвычайно тонкий мягкий подшерсток, который своей прочностью и красотой превосходит лучший бархат, будучи выкрашены в темно-каштановый цвет. Эти шкурки поступают в продажу под названием «Морского котика» и продаются по высоким ценам. Морской лев, отария джубата, заменяющий сивуча в южных морях, собственно говоря, ни по внешнему виду, ни по характеру, ни по голосу, ничем не оправдывает своего славного имени, и только разве жалкая грива несколько напоминает о его сходстве с царственным зверем. В общем же, морской лев — обыкновенный тюлень с длинным величиной сожень, волочащимся на ластах, тяжелым телом желто-бурого цвета и круглой, похожей слегка на кошачью, головой. Что еще замечательно в нем, так это глаза. Большие, изумрудно-зеленые, они резко выдаются на ярко-белом фоне белка и, прекрасной, как киновав слизистой оболочки своих внутренних углов, придают физиономии зверя отталкивающий вместе свирепый вид. Подумаешь, что перед тобой грузное чудовище, не дающее спуску ни встречному, ни поперечному. Но эта свирепая наружность ничуть не соответствует характеру зверя. Несмотря на свою силу, морской лев довольно трусливое животное и при встрече с врагом старается первым долгом поскорее убежать. Человек уже, он чувствует какой-то особый ужас. Достаточно посильнее крикнуть, и он уже трясется от страха. Однако нельзя сказать, чтобы он не выказывал никогда храбрости. Нет. Наряду со страшной трусостью, характер морского льва иногда отличается крайней отвагой. Именно когда он видит, что всякое отступление отрезано, Тогда он как-то внезапно вдохновляется храбростью, переходит в наступление и с глухим яростным мычанием лезет прямо на пролом. В эти минуты, когда бешеный рев его оглашает безмолвные льды, когда самый океан как будто содрогается от страшных ударов его мощных ластов, морской лев выглядит очень величественным и, пожалуй, напоминает царя зверей. Зная такой характер зверя, охотники редко нападают на него в открытом море, где он легко опрокидывает большие лодки, а стараются напасть на него врасплох во время сна. Да и тут, если нет ружей, предпочитают стрелять отравленными стрелами. Понятно, для охотников, вооруженных ружьями, морской лев далеко не так страшен, и так как он дает очень вкусное для туземцев мясо, то истребляется во множестве, чем, быть может, и объясняется его страх перед человеком. Впрочем, европейцы мало преследуют его, так как морской лев не дает ни хорошей шкуры, ни значительного количества жира. Истреблению морских львов много способствуют и сами животные. Одна из несимпатичных черт их – слабое развитие материнской любви. Ни отец, ни мать – по-видимому, не заботится о детенышах. «Я сам видел», — рассказывает один наблюдатель, — «стеллер, как самка душила своих спящих детей. Морские львы равнодушно смотрят, если перед их глазами режут их собственных детей и бросают их внутренности». Львята очень неповоротливы и вялы. По вечерам, когда матери уходят с ними в открытое море, Они скоро устают и с жалобным криком, похожим на блеяние баранов, стараются тогда залезть на спину матери, отдохнуть. Но та хладнокровно сбрасывает их в воду, не обращая внимания, потонут ли они или уцелеют. Только через некоторое время, и то с видимой неохотой, мать принимает к себе на спину усталых детенышей. Нежные дети не остаются, впрочем, в долгу перед своими родителями и при первой возможности стараются покинуть их. А раз покинули, они прекращают все счеты с ними. Морские львы не любят общества, а предпочитают вести замкнутую жизнь и только в известное время перед рождением детенышей собираются в стада. Что касается до места пребывания морских львов, то они водятся лишь в южном полушарии. К югу от Америки и Австралии.